Глава тридцать первая. Согласно присяге. Заходить решил сверху по течению за поворотом, чтобы гарантированно не попасть в поле зрения противника. А то пока будет перебираться по открытому месту. Тут-то его и приметят, и никакие маскировка и камуфляж не помогут, они ведь подспорье, а не панацея. Речка оказалась не глубокой, всего-то по пояс. Течение умеренное, дно галечное, ровное, а потому перебрался на левый берег без особых проблем, если только не считать холодную воду. Бррррр. Конечно, конец мая, но не лето же в самом-то деле. Ширина потока двадцать три метра, во как он теперь может! Но замёрзнуть успел так, что зуб на зуб не попадает. Пришлось выжечь одежду и сделать зарядку, чтобы разогнать кровь по жилам. Комбинезон он снял ещё во время первого привала, не в машине. Нечего отсвечивать чёрной униформой. Кепки нет, поэтому нарвал травы и сплёл это кипышный венок. Кстати, научили как раз в училище, на занятиях по тактической подготовке. Закрепил пучки травы в нагрудных карманах под погонами. Напихал сзади под поясной ремень, за голенище сапог, словом везде, где только возможно. Даже автомату досталась парочка сплетённых островых жгутов. Всё же жаль, что у него нет камуфлированного комбинезона разведчиков. Там и сама расцветка способствует маскировке, и имеется множество петель, в которые можно воткнуть как ветки, так и стебли травы. М да. Ну, на все случаи жизни не экипируешься. На подготовку ушло более получаса, но тут особо спешить некуда. Главное не скорость, а тщательность и качество исполнения. Маскировка получилась откровенно средненькой, но с приподнятыми умениями всё должно было сработать должным образом. Виктор попрыгал, проверяя, не брякает ли чего. Удовлетворённо кивнул и двинулся по кустам вдоль берега реки. Когда он соглашался на это, то страха как такового не было. Как не испытывал он его и теперь. Тогда возобладало чувство долга, теперь же им овладел азарт. Кто кого переиграет в прятки? Конечно, на его стороне преимущество в виде камуфляжа, но и японцы ведь не беспомощные младенцы. Достаточно организовать правильное ниссение службы, и шансы Виктора на успех значительно понизятся. А уж если у кого окажется развитой наблюдательность, так его все будет весело. Двигался без спешки, внимательно следя за тем, куда ставит ногу. Время от времени замирал, всматриваясь и вслушиваясь в звуки леса, но всякий раз ничего подозрительного не замечал. Когда до него стало доноситься неясное отрывистое гортанное речь, спустился к урезу воды и дальше двинулся в полуприседе у же берегом. При этом Виктор неотрывно наблюдал за японцами. Стоило только кому-то из них глянуть в его сторону, как он тут же замирал, изображая несұразные заросли бурьяна. Вообще преодолеть нужно было не больше 10 метров относительно открытого пространства, но пока он их прошёл, с него семь потов сошло. И опять же, не столько от страха, сколько от переполнявшего азарта. Наконец он оказался под мостом и облегчённо вздохнул. Новый железобетонный постройки, массивный и внушительный. Явное имеет большой запас прочности и способен выдержать серьёзные нагрузки. Но всё, что создал человек, он же может и разрушить, о чём свидетельствовали несколько ящиков с тротилом, к которым тянулись провода и Бигфордов шнур в качестве дублирующей схемы подрыва. У Виктора имеется умение сапёр, но в данном случае оно бесполезно. Для разминирования ему потребуются знания, вложенные на занятиях по сапёрному делу. Умение работать скорее на подрыв, позволяя минировать и не прибегая к расчётам, понимать на интуитивном уровне, как, куда и сколько необходимо заложить взрывчатки. Закладка не скрытная, а потому сомнительно, чтобы здесь была ловушка на неизвлекаемость. Тем не менее, Нестерф аккуратно поднял крышку ящика, под которой скрывались провода и огнишнюр. Какая ожидалось сюрпризов не обнаружилось. Поэтому просто отрезал капсуле детонаторы, сунув их в карман, провода и шнур закрепил так, чтобы они не вывалились. Пусть себе торчат и создают иллюзию того, что все в порядке. Обратно двигался с немейшей осторожностью, а то как бы еще и с большей. Обидно же будет, если все пойдет прахом в момент, когда казалось бы успех уже в кармане. И опять ни капли страха, только азарт и желание взять верх. Возможно, от того, что Виктор все еще не осознает серьезности происходящего, а может просто сказываются молодость и горячая кровь. Когда миновал открытый участок и поднялся к подлеску, тут же присел, замерев и вцепившись в автомат. Одному из солдат захотелось сходить по нужде. Хорошо, хоть остановился в трех метрах от Виктора. Пройди чуть дальше, и никакое умение не спасло бы. А так присел за кустиками и не приметив постороннего. Пришлось ждать, пока он отправится, вдыхая вонь испражнений. Господи, да чем вас там кормят-то? Глаза резать не резало, но вонь была до того отвратна, что Виктор был готов прибить японца. Молоток Юнкер отработал на 5 баллов, подбрасывая на ладони детонаторы, довольным тоном заметил Унтер: "Что теперь?" поинтересовался Владимир. "Да что ты, они разъездились?" кивая на четыре грузовика, проследовавшие по мосту вслед за ушедшим полком, произнёс Кузьмин. И зачем тогда эти танцы с лебедями, если мы всё одно ж умнём, кивая на детонаторы и удивился Ситников. Так мы не здесь, а в сторонке, подмигнул Унтер. Вообще-то у нас патронов кот наплакал. Кровь самураям мы и так пустили изрядно. Пары расстрелянных грузовиков картину не изменят. Как по мне, с мостом-то оказался прав Руслан Демьянович. Его все же заминировали. Теперь нужно сделать так, чтобы наши старания не пропали даром. Покачал в головой, возразил Виктор. Есть что конкретное предложить? Поинтересовался унтер. Так ты и сам все понял. Подбираем позицию получше и контролируем мост, так чтобы никто не смог подобраться к ящикам со взрывчаткой. Они могут и гранату туда закинуть. Я сяду у поворота реки. Оттуда хорошо просматриваются подходы, так что сниму любого, кто вздумает подобраться с той стороны. С этой прическе вы. С этой тара chtёлка отсюда не больно-то и ноюешь, кивая на автомат, возразил командир. Так нам самураев не перебить надо, а не дать им уничтожить с переправы. Прицельной дальности, чтобы посылать пули в нужном направлении, у автомата хватает, пожал плечами Виктор. Согласен, делаем. После секундной паузы решил Кузьмин. Вот так просто. Винтерс вверх срочник с такой лёгкостью принимает правоту Юнкера, который меньше года как в погонах и едва достиг призывного возраста. Тот самый командир, который шпнял его по поводу и без. Впрочем, не стоит перегибать. Без повода как раз ни разу не было. Но всё же. Хм. Похоже, тут сыграла роль разумность предложения, помноженная на солидную надбавку харизмы. И нового объяснения у Нестерова попросту нет. Вообще-то проще сказать, чем выполнить. Позицию-то он нашёл легко, но потом потянулось томительное ожидание. Если с водой проблема была вполне решаема благодаря относительно чистой речке, то с продовольствием дела обстояли совсем худо. В смысле, он без труда мог наловить рыбы, но костёр не разведёшь, а есть её сырой смог бы, конечно, только не настолько ещё оголодал. Впрочем, ловушку он всё же поставил. Так, на всякий случай. На утро стало доноситься отдалённое канонада в сторону линии фронта, как и вчера, то и дело тянулись грузовики с личным составом, артиллерией и боеприпасами. Двигалась бронетехника. Однажды Виктор наблюдал, как в небе сошлись в схватке истребители. Небо осталось за русскими. Правда, на взбитые три японские машины они потеряли и одну свою. Лётчик выпрыгнуть не успел. или не сумел. Мало ли что там у него приключилось. Радовало одно: машина упала далеко в стороне, а значит, никто его искать не станет, и плен он избежит. До сырой рыбы-токи дошло, а сделал для себя зарубочку: впредь всегда носить с собой жестянку с солью. Вес у неё немного, зато не пришлось бы давиться, но желудок крутило так, что никакого с ним сладу, ну чисто прогод какой-то. Похоже началось, закончив обедать очередной рыбины, вслух заметил Виктор. В связи с товарищами никакой, бродит лишь неразмежду позициями, только рисковать быть обнаруженными. Но он не сомневался, что у них всё в порядке, иначе непременно услышал бы звуки боя. Ближе к вечеру техника потянулась в обратную сторону, причём это были не только санитарные машины с красными крестами на брезентовых тентах, или пустые грузовики, возвращающиеся для погрузки. В кузовах сидели солдаты, тягачи тянули пушки. Видно, русские давили, вынуждая противника отступать. И всё было за то, что задерживаться на том берегу японцы не собираются, иначе начали бы занимать оборону. Наконец настал момент, когда через мост переправились последние части. Виктор слышал звуки недалёкого боя. Наверняка бьётся оставленный заслон, прикрывающий отступление основных частей. И долго им не продержаться. Солдаты попрятались в окопах, намереваясь подорвать мост. Ага, поняли, что что-то не так. Делегировали одного из бойцов. Бежит, ухватившись за провод, чтобы убедиться в его целостности. Забежал под мост, приблизился к штабелю из ящиков с взрывчаткой. Выстрел. Многие японского солдата подогнулись, и он просто упал на землю без каких-либо эффектных или нелепых взмахов руками. Ну и сразу умер, хотя и стрелял Виктор не в голову. Но с 150 м, да с хорошей позиции не попасть по месту он просто не мог. Разве только в крайней степени возбуждения или несусветной скуки и наплевательского подхода к стрельбе. Получено 64 опыта к умению винтовка 3. десять тысяч сто тридцать шесть из двухсот пятидесяти шести тысяч получено тридцать два опыта куминиум стрелок семьсот сорок два из двух тысяч получено шестьдесят четыре опыта тридцать две тысячи из сто двадцать восемь тысяч невозможно начислить шестьдесят четыре опыта недостаточный уровень высшего образования Получено шестьдесят четыре избыточного опыта, всего шестьдесят четыре. Получено три свободного опыта, всего десять тысяч четыреста шестьдесят четыре. Пары секунды японцы открыли плотный ружейный и пулеметный огонь, причем никаких сомнений, что они не видели позицию стрелка, но направление определили точно. Пули причесывали не широкую полосу по фронту, и Нестеров вполне мог получить какой-нибудь сольной привет. а потом был вынужден вжаться в землю. Ещё и пожалел, что у него нет хотя бы простенького перископа. Под прикрытием товарищей к мосту побежал ещё один сапёр, и тут же загрохотал пулемёт Ситникова, которому вторил автомат Кузьмина. Достать японца они не смогли, тот скользнул к резу воды, уходя в мёртвое пространство. Зато у них получилось отвлечь на себя один пулемёт и часть стрелков. Как результат, значительно снизилась интенсивность обстрела позиции Виктора, и он смог прицелиться в солдата уже подбежавшего к ящикам. Получено 64 опыта куминию винтовка 3, 10 200 из 256 000. Получено 32 опыта куминию стрелок, 774 из 2000. Получено 64 опыта.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 Он едва успел укрыться за камнем, как в валун ударило сразу несколько пуль. Одни с тупым стуком, другие с громкими щелчками и свизгом, уходя в рикошет. Над головой пролетел целый рой свинцовых ос. Даже не думая высовываться, Виктор переполз со второй позиции. Он тут не просто так сутки изнывал от скуки, а исследовал участок вдоль и поперёк, наметив наиболее удобные места для стрельбы и кое-где укрепив их с помощью камней. Японцы решили изменить тактику, а таккопов потянулся дымок от подожжённого шнура. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, ему гореть минут 10. Времени уже у них не так много, а потому к мосту побежал очередной боец. Ну беги пока, тебя прибрать ещё успеется, а вот от пулемётчика нужно избавляться уже сейчас. Похоже, у первых номеров Уменина на должной высоте. Коль скоро и по Виктору работают четко, и товарищи его сумели прижать так, что их уже и не слышно. Припал к прицелу, внес необходимую поправку. Голову пулеметчика едва видно, и она защищена каской. Но ну то чего уж теперь. Выстрел. Получено 128 опыта к Умению винтовка 3, 10 328 из 256 тысяч. Получено шестьдесят четыре опыта кумирню стрелок, восемьсот тридцать восемь из двух тысяч. Получено сто двадцать восемь опыта, тридцать две тысячи из сто двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить шестьдесят четыре опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено сто двадцать восемь избыточного опыта, всего двести пятьдесят шесть. Получено семь свободного опыта. Всего десять тысяч четыреста семьдесят четыре. И сразу же за камень, хотя на этот раз прилетело только несколько винтовочных пуль. Переполз на новую позицию, выглянул. Этот придурок не собирался искать и устранять неполадки. Вместо этого он выхватил гранату, ударил запалом по казке. Несмотря на стрельбу, Виктор отчетливо расслышал стальной удар. Или это только игра его воображения? Неважно. Нестеров вскинул винтовку и выстрелил, практически не целясь. Получено тридцать два опыта кумению винтовка три, десять тысяч триста шестьдесят из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получено шестнадцать опыта кумению стрелок, восемьсот пятьдесят четыре из двух тысяч. Получено тридцать два опыта, тридцать две тысячи из сто двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить тридцать два опыта. недостаточный уровень высшего образования. Получено 32 избыточного опыта. Всего 288. Получено 1 свободного опыта. Всего 10475. Японнец упал, схватившись за плечо и выронив гранату, откатившуюся в воду. Тут не нужно проверять сообщения эфира. И так понятно, что он только ранен. Задумку свою осуществить не успел, что, конечно же, хорошо. Но у него может оказаться под рукой еще одна граната, и это проблема. Винтовочно-пулеметный огонь вновь заставил Виктора сменить позицию. Приглушенный взрыв гранаты, рванувший в воде, он уже не видел. Только отметил для себя данный факт, как и то обстоятельство, что стреляет по нему не столь опытный пулеметчик. Вот бог весь на основании чего он сделал такой вывод. Однако Виктора не отпускало ощущение собственной правоты. Вот и новая позиция. Отсюда он ещё не стрелял. Выглянув в просвет между ветвями кустов, не показываясь из них, нет ну что ты будешь делать, настырный какой. Раненый и вспоивший плетью правой рукой не успокоился и теперь действовал левой. Уже содрал с запала колпачок, снова приложился гранатой по своей и прямой башке, вернее по каске. Выстрел Получено 128 опыта кумилю винтовка 3, 10488 из 256 тысяч. Получено 64 опыта кумилю стрелок, 918 из двух тысяч. Получено 128 опыта, 32 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 128 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 128 избыточного опыта, всего 416. Получено 7 свободного опыта, всего 10482. На этот раз точно в голову. Ну и сразу же за камень, потому что позицию вновь засекли и открыли по ней шквальный огонь. В догонку он услышал приглушённый хлопок, выделившийся в общей какофонии. Виктор быстро отполз в сторону и прижался к большому валуну, буквально вдавливая себя в камень. Рванул отдалённый взрыв гранаты. Порядок. Этому смертнику не удалось подорвать ящики с тротилом, но облегчение тут же сменилось тревогой, так как неподалёку раздались шорох и тупой стук упавшего увесистого предмета. И практически сразу взрыв. Шорох листьев, треск перебитых веток и щелчки осколков, ударивших по валуну. Если бы Виктор сидел, а не лежал, то ему непременно прилетел бы горячий и пламенный привет от японского гранатомётчика. Японские лёгкие миномёты не так удобны, как гранатомёты ДВРФцев. Перед заряжанием нужно пнаколоть капсюль-запала, потом забросить гранату в ствол и спустить боёк, активируя вышибной заряд. Запал однонарного действия и срабатывает примерно через 5-7 секунд. То есть граната может прилететь упасть и только потом взорваться. Если гранатометчик замешкался, то может рвануть его в воздухе. Ну и отсутствие прицельных приспособлений подразумевает по большей части интуитивную стрельбу. Впрочем, наличие на посту этого оружия оказалось неприятной неожиданностью. Оказывается, под минометным огнем приятного мало. Именно в этот момент Виктор впервые испытал страх. Рвущиеся по близости гранаты оптимизма как-то не добавляют. Если прежде многое зависело от него, то теперь возможность оказаться жертвой случайного осколка возраставала многократно. Опять хлопок и очередной взрыв. Нестеров уже покинул прежнюю позицию, укрывшись с учетом применения нового оружия. С этим нужно срочно что-то делать, ведь он должен не только выжить, но и не дать взорвать мост. Вот, кстати, очередная отчаянная башка несется с гранатой на перевес. Получено шестьдесят четыре опыта кумирию винтовка три, десять тысяч пятьсот пятьдесят два из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получено тридцать два опыта кумирию стрелок, девятьсот пятьдесят из двух тысяч. Получено шестьдесят четыре опыта, тридцать два тысячи из сто двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить 64 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 64 избыточного опыта. Всего 480. Получено 3 свободного опыта. Всего 10485. Японцу упал на спину и проехал пару метров по траве, остановившись только тогда, когда его ноги коснулись воды. И тут же заработал пулемёт, поддержанный несколькими винтовками, а следом хлопнул гранатомёт. Сначала рвануло на берегу реки, потом неподалёку от вновь вжавшегося в землю Виктора. И тут он услышал рёв дизельного двигателя, перестук сразу нескольких пулемётов, грохот орудия и сравнительно недалёкий взрыв осколочно-фугасного снаряда. Иными словами, ситуация резко поменялась. Выглянув, чтобы понять, что собственно говоря происходит. На мост въезжал ПТ-1, неся на броне не меньше отделения пехоты и ведя огонь по фронту из трёх башенных пулемётов. Японцы, конечно, не робко вот десятка, но не имея против такого стального монстра должного вооружения, предпочли сбежать в лес. А на мост тем временем втягивался второй танк с десантом. Едва оказавшись на левом берегу, бойцы попрыгали с брони и, подчиняясь приказу унтера, рванули в лес, догоняя беглецов. Ну и правильно, не зачем оставлять у себя за спиной недобитков, а то ведь они могут стать то еще занозой, как говорится, проверено на себе. Когда Виктор вышел к мосту, Кузьмин с Ситниковым уже были на месте, и командир докладывал капитану Чернаусову о произошедшем. Понятно, что командир первой роты и их экипаж не начальство, но он первый офицер, с которым им довелось встретиться. Вот унтер ры доложил по всей форме. Ну что, Юнкер, готов топать? Поинтересовался Кузьмину Виктора. Куда? В расположение батальона, куда же ещё-то? Транспорта в обратную сторону не предвидится, так что на своих двоих. Признаться, я думал, мы присоединимся к первой роте. В качестве кого? Пехоты? Так они и без нас справятся. Мы свое дело сделали. От нашей партизанщины дальше пользы будет как от казла молока. Лучше не мешаться под ногами. Как скажешь, командир. Пожал плечами Виктор. Вообще-то ему, конечно, воевать понравилось, только сейчас еще больше хотелось нормальной еды. Нашел, командир, радостно сообщил Ситников, бежавший в их сторону, потрясая вещевым мешком. Чего там? Рис и мясные консервы. Живем. Вот это дело. Значит, сначала поедим, а то от сырой рыбы живот подводит. А после и двинем. Кивая на валун в стороне от дороги, решил Унтер. Ситников тут же вооружился ножом и с энтузиазмом начал вскрывать консервные банки. Виктор Антипович, я что хотел тебе сказать-то? Спасибо, что с той стороны вытащил, произнёс Кузьмин. Да ладно, чего я такое выделал? пожал плечами Виктор. Вот дал мне свой шанс на спасение, а такое не забывается. с самым серьёзным видом возразил унтер